Глава шестая. По узкой лесной тропе, задевая крепкими плечами колки и лапы мохнатых елей, ехал всадник, лениво подергивая устцы своей лошади. Всадник был закутан в светло-зеленую япончу с глубоким капюшоном, полностью скрывавшим его лицо от посторонних глаз. Судя по статной венгерской кобыле чистых кровей, богатому русскому седлу, обтянутому вишневым бархатом с золотой и серебряной вышивкой и весьма дорогим желтым софьяновым сапогам, путник был непростым человеком, тем более удивительно было не увидеть у него ни пистолетов в сидельных Ольстрах, ни сабли под япанчой, ни палаша под седлом. На первый взгляд путник был совершенно безоружен. Сей удивительный факт заставлял сомневаться в здравом уме человека, отправившегося в ночной лес, когда туда и днем без охраны не рисковали соваться те, с кого было что взять и кому было что терять неспокойно было на дорогах. Смута в стране закончилась. Во всяком случае, о том было торжественно заявлено. Поляков-лесовчиков побили, запорожских черкасов перевешали, своих казачков доморощенных, кто под государеву руку не перешел, под нож пустили. Но порядок в державе навести у новой власти пока ни сил, ни средств не хватало. Оттого и шалили лихие людишки по лесам до да проселкам. Управы на них у государевых людей подчас просто не было. Лето 7128 августа, в 12-й день на реке Сухани, между речкой Юрменьгой и деревней Копылова, разбойниками было ограблено судно, на котором из Сибири в Москву по делам государственным плыл боярский сын Федька пущин товарищи. Разбойники взяли у них денег 326 рублей, платья, мехов до да разной рухляди на 257 рублей 30 копеек. Деньги знатные. Простой стрелец за год 5 рублев жалований имел. Да ладно стрелец. Сотник от царской казны 12 рублев получал. А стрелецкий голова не больше 30. Хороший у Тати улов получился. Федька в устюк в одном из подним явился. Бороду на себе рвал. Помощи просил. Кричал дело за ним государева. Воевода Страмилов с полусотни городских казачков бросился было в погоню. Даватаги в отаге вороской и след простыл. Одни головешки от простывшего костра, и не души. Тайга кругом. С тех пор с безопасностью в округе ничего не поменялось. Мало кто отваживался даже днем ездить по лесным тропам без хорошо вооруженного сопровождения. А когда наступали сумерки, только за городскими стенами можно было чувствовать себя в относительной безопасности. И вдруг по едва различимой ночью лесной тропе двигался всадник как будто совершенно не переживающий за свою жизнь. Подобное безрассудство, как правило, не оставалось безнаказанным. Не стало исключением беспечность и этого путника, дерзко презревшего опасности ночной дороги. Среди деревьев замелькали с полохи разом зажженных факелов, послышались голоса, а над самым ухом путника раздался лихой бандитский посвист, от которого в жилах стынет кровь, и душа христианская уходит в пятки тропу перегородили две мрачные фигуры в бесформенных балахонах, резко взявшие под усцы испуганно предыдущую ушами лошадь. «Но все, раб божий! Приехал!» — сказал один из них с легким польским выговором. «Слась! Суму вытрясай! Мы тебя грабить будем!» «Добрый конь!» — чувственно, как прожеланную женщину произнес второй разбойник, успокаивающий гладя нервную лошадь, по трепетной бархатной шее. Между тем, рядом уже собралось два десятка вооруженных до зубов голодранцев, одетых в рваные польские кунтуши, русские охобни с чужого плеча и крестьянские домотканные зипуны. Выглядело это пестрое воинство точно с фора голодных собак, затравивших кроликов в чистом поле. Общение с ними не сулило пленнику ничего хорошего, просто потому, что понятие «все хорошее» у этих милых людей никак не включало добродушие и человеколюбие. — Ну, чего ждешь? — нетерпеливо спросил первый разбойник, для убедительности направив на всадника взведенный пистолет. — Вот сделаю в тебе дырку, тогда поздно будет. Всадник слез с лошади, что сделать ему было непросто, ибо был он весьма небольшого роста, и властным движением, как господин слуге, бросил по воде разбойнику, говорившему по-польски. — Уаго, жоуныш! сказал он ему надменно и властно. Отповядашь свое гломо!» «Цо?» — растерялся от подобной наглости разбойник, удивленно озираясь на своих товарищей. Но таинственный пленник, не удосужив Гладранца ответом, повернулся к тому, который заправлял в этой пестрой компании, и негромко, но требовательно произнес глухим, привыкшим командовать голосом. «Пусть пан отведет меня к командиру! У меня к нему дело!» Первый разбойник, поправив на груди мятый офицерский горжет, с прищуром посмотрел на пленника. — Я здесь главный. Мне говори, коль есть что сказать. На незнакомца ответ разбойника не произвел впечатления. Он небрежно махнул рукой и сказал еще более требовательно, чем в первый раз. — Ложь! Твой командир, ротмистр Галиневский! Отведи меня к нему! Это важно! от незнакомца исходила какая то странная сила и уверенность которая плохо вязалась с его положением плененного разбойниками человека вел он себя так как будто он сам был здесь главный и любая попытка оспорить это положение неминуемо влекла за собой наказание сомневающимся его собеседник задумчиво погладил свою давно не знавшую хорошую стрижки изпанньелку посмотрел на замерших в ожидании команды товарищей по разбойному ремеслу и произнес ухмыльнувшись ну хорошо пан что то слышал про род мистера голиневского которым я не имею чести быть что же помешает мне пристрелить пана и забыть о нашей встрече рассудок и здравый смысл вы солдат а не бандит а я не добыча а спасении ну конечно при условии что все здесь желают вернуться домой при этих словах разбойник вздрогнул и нахмурился впрочем размышлял он недолго и, приняв решение, достал из-за пазухи черный платок. — Поручик Лешек будила к вашим услугам, — представился он незнакомцу и добавил сухо цыдя слова сквозь зубы. — Я завяжу вам глаза. Надеюсь, пан не будет против этой небольшой предосторожности? — Нет, пан не будет против, — с иронией в голосе ответил незнакомец, скидывая капюшон и подставляя свои глаза под повязку, которую поручик крепко завязал у него на затылке. Я проделал слишком долгий путь, чтобы придавать значение таким мелочам. Будило взял его за руку и, как слепого, по водырь повел в чащу леса по тропе, едва различимой в густой, блестящей бусинами вечерней росы, траве. Они уже почти скрылись за деревьями, когда сзади раздался обиженный голос второго разбойника, оставленного незнакомцем следить за своей кобылой. Цо ты еще хцешь? заорал он вслед уходящему пленнику. «Поцелуй мне в Повернувшись к уходящим спиной и задрав полы своего жупана, он хлопал ладонями по штанам, демонстрируя место, которое, по его мнению, следовало бы отметить лаской. Поручик, оставив подопечного, вернулся к отряду, мрачно посмотрел на кривляющегося буфона и молча приложился на гайка к весьма сомнительным прелестям не на шутку разошедшегося горлопана. Мгновенно почувствовав всю силу аплодисментов мрачного поручика, весельчак струбил как сигнальный горн и смешно припадая на левую ногу затрусил по кругу подзабористый смех товарищей а от волшелешек истошно причитал он потирая ушибленное место «Замкнище ты будваки хамский ответил Будила, пожав плечами и вместе с таинственным гостем скрылся в чаще больше не проронив ни слова в крохотной охотничьей заимке от старости, вросшей в землю почти по самую крышу, на лавке из березовых досок, небрежно покрытой черкесской буркой, сидел одноглазый польский офицер в одежде ротмистра гусарской Харугви. Впрочем, бордовый жупан, желтый плащ, кожаные штаны и поясная сумка «Жебельтаст» по ветхости своей мало чем отличались от трубища, в которое был одет весь отряд. А вот оружие и амуниция офицера, сложенные тут же на лавке, находились в безупречном состоянии. Гусарский шишак, кераса с наплечниками, венгерская сабля и жутковатого вида буздыган, в свое время проломивший немало черепов, были начищены, смазаны медвежьим жиром и празднично поблескивали при свете большой, ослопной свечи, позаимствованной разбойниками в одной из окрестных церквей. Поручик снял повязку с глаз незнакомца и, подойдя к сидящему офицеру, что-то прошептал ему на ухо. Пользуясь паузой, незнакомец с холодным прищуром оглядел ротмистра, точно целился в него из мушкета. У ротмистра не хватало двух пальцев на правой руке и одного на левой. Одно ухо у него было разрублено пополам, а на втором отсутствовала мочка. Лицо его было изрыто оспой и глубокими сабельными отметинами. Отсутствующий левый глаз зарос безобразным образом, представляя собой нарост грязно-кирпичного цвета который старый вояка даже не пытался скрыть под повязкой, справедливо полагая, что в компании висельников галантные манеры последние, что следовало соблюдать. В общем, вояка был известный и опытный, и незнакомец удовлетворенно улыбнулся, видимо удостоверившись, что не ошибался, предпринимая свое опасное ночное путешествие. Внимательно выслушав поручика Будилу, ротмистер кивнул головой, и, посмотрев на незнакомца своим единственным пронзительным глазом, произнес сиплым от простреленного легкого голосом. «Вы, кажется, искали встречи со мной. Я Галиневский. С кем имею честь?» Незнакомец качнул головой в знак согласия и тихо по-кошачьему приблизился к Галиневскому, на ходу снимая с руки тонкую перчатку из белой кожи. «Прежде чем представиться, я хочу показать вам одну вещицу, которая, безусловно, облегчит нам дальнейшее общение произнес он в кратчевом голосом и поднес к лицу озадаченного ротмистра руку, на безымянном пальце которой поблескивала золотая печатка с вырезанной на ней замысловатой монограммой. «Узнаете этот перстень?» — спросил незнакомец, не отводя взгляд от Галиневского. «Узнаю», — ответил тот, не моргнув глазом. «Это перстень Муцо Вителески, генерала общества Иисуса». Незнакомец удовлетворенно улыбнулся и бросил красноречивый взгляд на поручика Будилу. Ротмистр пожал плечами и кивком головы указал помощнику на дверь. Поручик, повинуясь приказу командира, молча вышел, на прощание смерив незнакомца неприязненным взглядом. «Не будем ходить кругами», — произнес незнакомец, как только за поручиком закрылась дверь. «Мы оба принадлежим ордену и понимаем, какие полномочия имеет обладатель этого камня». «Я Петр Аркудий, цензор генеральной конгрегации, и с этой минуты весь ваш отряд переходит в мое подчинение». «Как любезно, что в Ватикане сочли возможным известить меня об этом», ехидно произнес Галиневский, презрительно ухмыляясь. «Давайте-ка я кое-что объясню вам, господин цензор. Еще два года назад у меня была лучшая сотня крылатых гусар и три сотни головорезов из реестровых казаков. Фортуна улыбалась нам». Мы били москалей везде, где встречали. Жгли и разоряли Буй, Солигалич, Судай и Чухлому. Но потом что-то разладилось в нашем механизме, и бить уже стали нас, причем умело и со вкусом. Связь с другими отрядами оказалась потеряна, путь домой отрезан. Нас гоняли по лесам, как диких зверей. Мы теряли людей десятками. Первыми стали роптать запорожцы. Это хамское быдло вообще способно только грабить и убивать. Они отличные палачи, но честь, достоинство и верность долгу находятся вне поля их скудного сознания. Я повесил на первой осине парочку подстрекателей, а в ответ однажды ночью они снялись с бивуака и ушли на юг. Думаю, по дороге крестьяне резали их, как свиней. Лично я видел одного, с которого живьем спустили кожу. Он валялся на свалке, похожий на большой кусок окровавленной говядины. И собаки поедали эту еще живую трепещущую плоть. У русских, говоря откровенно, вырос большой зуб на всех нас. Не могу сказать, что зуб этот вырос у них без веских на то причин. На войне как на войне. Здесь убивают чаще, чем дышат. Полгода назад я послал Харунжева Яна зарембу с остатками его почета за фуражем в большое село. Сверепые холопы взяли их в плен. Зарем живого запихнули в медный чан и сварили в меду, заставив отряд его съесть. Кстати, мед им понадобился для того, чтобы мясо легче отделялось от костей. «Как вам история?» Ротмистер мрачно поглядел на Изуита и, не дожидаясь ответа, продолжил говорить. «На чистоту, брат Петр! Мне откровенно наплевать, что в Ватикане думает генеральный препозит, и какие решения принимает конгрегация!» У меня два десятка опустившихся, потерявших надежду и веру оборванцев, бывших некогда солдатами. Мне их нечем взбодрить и обнадежить. Мы обречены. Мы умрем здесь. Какого дьявола нам для этого нужен посланник римской курии, я не понимаю. Знаете, есть старый военный обычай. Когда умирает гусар, в разгар отпивания в костел на коне въезжает его боевой товарищ и разбивает гусарское копье перед алтарем». В глубине души каждый из нас свое копье уже разбил, и посредничество Ордена нам не нужно. Убирайтесь по-добру, по -добру -поздорова туда, откуда пришли. Горенивский вдруг задумался и удивленно воскликнул, хлопнув себя ладонями по толстым ляшкам, втиснутым в изрядно потертые кожаные штаны. — Кстати, а как вы вообще сюда пришли? Откуда узнали о нас? Аркудий в ответ холодно усмехнулся и проронил нарочитым менторским тоном. Но вот, наконец, я и дождался вопроса, с которого следовало начинать нашу беседу. Военные люди всегда останутся для меня загадкой. Все дело в том, любезный мой брат, что не все проклятые вами запорожцы усилиями русских превратились в польский бигас. Как минимум одному удалось выбраться живым и добраться до земель князя Константина Вишневецкого. Черкасский староста посчитал сведения, принесенные казаком, важными для ордена, и вот я здесь, чтобы попытаться спасти ваши бесценные для короны жизни. Ротмистер Галиневский недоверчиво покачал головой. «Надеюсь, брат, вы не считаете меня столь наивным, чтобы поверить в историю о лучезарном рыцаре Креста, спешащем за тысячи миль на помощь попавшим в беду единоверцам, которых, видимо, уже и дома не ждут?» Петр Аркудий вежливо улыбнулся краешком губ и охотно согласился с собеседником. «Вы правы, ротмистер. Дело, которое привело меня сюда, стоит много дороже наших с вами жизней. Но случилось так, что вы нужны мне, а я вам. Помогите выполнить миссию, и гарантирую, что не позднее Рождества счастливая пани Галиневская обнимет мужа на пороге родового замка». «Интересно, каким образом вы это сделаете?» С сомнением произнес Галиневский но голос его предательски дрогнул. «То моя забота, пан Ротмистер. Пусть она вас не беспокоит. Ваше дело — неукоснительно выполнять мои поручения. Думаю, для вас, как военного человека, это не составит особого труда. А если русские вас раскроют? Их нельзя недооценивать. Они коварные и хитры, и сыскное дело у них поставлено хорошо. Не раскроют. У меня, как говорят юристы в латинском квартале, «Безупречная легенда!» Мне нечего опасаться!» Петр Аркудий встал с лавки, подошел к крохотному окошку, затянутому бучьим пузырем, и, наклонившись, посмотрел в него. Снаружи царила непроглядная ночь. Иезуит вытащил из кожаного кошелька, пристегнутого к поясу, странную коробочку размером с ладонь восьмилетнего ребенка. Предмет был похож на плоский золотой барабан, украшенный изящной гравировкой по торцу. Верхняя его часть представляла собой плоскую крышку из черненного серебра с напаянными по кругу золотыми римскими цифрами и одной большой стрелкой, застывшей где-то около двенадцати. «Скоро полночь», — сказал Аркудий, непроизвольно потрогав стрелку пальцем. «Мне пора. Велите подать мне мою Беатрикс. И вот еще, любезный брат, дайте мне вашего бравого поручика с парой надежных похоликов, умеющих держать язык за зубами» сегодня ночью они могут мне понадобиться». Старый вояка понуро посмотрел на Аркудия и сокрушенно махнул рукой. «Извольте», — произнес он мрачно, — «делайте, что считаете нужным». Не вставая со скамьи, покрытой черкесской буркой, он громко крикнул в неплотно прикрытую дверь старой избенки. да хаты! Снаружи зазвенели шпоры и послышались поспешные шаги. Дверь со скрипом отворилась.